Глава 27. семь. Охотников за двери нет. Давай шевелись. Координаты тайника получены. «Погоди, восьмой», — сказал я. «Нам туда. Ты, походу, много крови потерял», — сказал Дэн. «В обратную сторону собрался?» «Зритель задонатил мне тайник. Пошли, тут рядом». «А, ну тогда идем». До конца этапа остался один час. Только поторопимся. Это точно. Скривился я. Несмотря на все процедуры, рана в боку болела все сильнее. В голове помутнело и не только от потери крови. В первую очередь смятение было вызвано голосом в голове, который утверждал, что купил меня. Поводов сомневаться не было. Пока что я не знал никаких подробностей, но таинственный незнакомец обещал протолкнуть меня до конца этапа, И значит, в этом для него была какая-то выгода. Какая? Но если чуть-чуть пораскинуть мозгами, то, скорее всего, дело в ставках. Предполагаю, что схема примерно следующая. Богатей, которому некуда девать свои баксы, покупает бегуна. И отныне все донаты и процент отставок идут ему в карман. Весьма адреналиновая инвестиция. Ведь даже если человек имеет какой-то доступ к системе и может мне помогать, шальная пуля есть шальная пуля. Выходит, Лаки тоже такой, купленный. Иначе как еще объяснить его везение? Теперь и я стану таким же везунчиком. Может, оно и неплохо. Хотя чувствовать себя марионеткой все равно не слишком приятно. Я отыскал спрятанный в трещины сверток и сделал укол. Через минуту-другую рана заросла, и я почувствовал себя здоровым, как бык, готовым к дальнейшим трудностям. «Супер!» Тут же раздался голос в голове. «Теперь убей восьмого». «Добавлено задание. Убить бегуна восемь. Награда нет. Штраф за игнорирование. Выбывание из игры». «Что за дерьмо?» Воскликнул я. «Зачем это?» «Ты чего, Рик?» — сполошился Дэн, наглядываясь, «Блин, у тебя в натуре кукушка отъехала!» «Делай, сука, что говорят!» В голосе зазвучала сталь. «Иначе я нажму на кнопку, и ты сдохнешь. И не говори со мной вслух, дебил! В интерфейсе у тебя добавилась функция чата. Включи ее и пиши мне текстом!» «Не обращай внимания!» Сказал я восьмому, «Так, мысли вслух, присядем на минутку. Мы и так уже минут пять потратили, меньше часа осталось, пойдем». «Сейчас пойдем, не мороси». «Отмени задание», — написал я в чат. Восьмой мне помог, он нормальный парень, и я не буду валить его просто так. Понял? «Будешь, потому что, сука, я так сказал». «Ты моя собственность, я тебя купил». «Вот именно, потратил кучу бабок, да? Теперь надо отбить вложение, так что на кнопку ты не нажмешь». «Правильно, я думаю?» «Конечно, блядь, правильно, я же не тупой». «Отмени задание и говори, куда двигать дальше». Богатей замолк. «Видно, я попал в самую точку». Хлопнул Дэна по плечу и сказал «Идем». Мне здесь донаты шлют без перерыва. Думаю, смогу купить тебе карту и детектор ловушек получше. И другие ништяки, типа продвинутого радара. Все, что поможет мне выжить и принести этому шоу побольше денег. Надеюсь, что богатей понял мой намек. Пока он молчал, беснуется должно быть. Пытается прийти в себя. Неприятная покупка, да? Придурок. Если ты рассчитывал, что я в миг стану покладистым, как декоративная собачка, то сильно ошибся. На радаре появились красные точки, и я жестами показал Дэну найти укрытие и занять оборону. Как только мы это сделали, перед глазами возникло уведомление. Задание «Убить бегуна-8» отменено. «Там три кранта», — сказал богатей. «Сейчас им придет задание перейти в другой тоннель». «Не высовывайтесь!» Я прижал палец к губам, восьмой кивнул, и мы затаились. «Ты что, можешь раздавать задания?» Написал я в чат. «Кто ты из администрации игры?» «Не смей даже спрашивать, кто я такой!» Взорвался богатей. И в искаженном голосе просхвозили нотки избалованного дикетки. «Не твоего ума дело!» «Ладно, не истери!» «Квест пришел!» — раздался негромкий голос охотника. «Вижу! Ни хрена себе, в другой тоннель, говорят, перейти. Я думал, переходы только для бегунов. Но раз квест дают, значит, исключение сделали!» Голоса пропали за громким скрипом двери и точки с радара исчезли. «Вот это повезло!» — шепнул Дэн, выглянул из-за укрытия и только потом поднялся. «Я ничего не ответил!» Повезло, наверное, хотя это сомнительно. Сотрудничество с богатеем выглядит неизбежным и чувствую, далеко не всегда мне это будет нравиться. Хотя ради таких моментов, когда он будет уводить охотников подальше и помогать мне находить шприцы, можно и потерпеть, пожалуй. Поглядим, как все дальше пойдет. Походу, варианта отказаться у меня все равно нет. Но, с другой стороны, я уже начал прогибать богатея под себя. Быть может, что-то интересное и выйдет из этого неравного альянса. «Бери этого придурка и двигайтесь вперед. Ловушек здесь меньше, чем в правом тоннеле, но все равно под ноги смотрите. Скидывай координаты ты не каждыми, а с гранатами Потом скажу, что делать». «Как скажешь, мальчик». «Какой я тебе мальчик, урод?» Перед глазами вспыхнули зеленые помехи, и в ушах зазвучал знакомый болезненный звон. Я ничего не мог поделать. Рухнул на колени до хруста стиснул зубы, терпя эту мерзкую пытку. — Рик, да что с тобой? Блин! Дэн уже в который раз полез мне помогать. — Ты должен относиться ко мне с уважением. Понял? Сквозь звон в ушах орал богатей. — Иначе я просто отдам тебя по ночам и насрать на деньги. Знаешь, сколько дают за твое убийство? Помехи и шум исчезли, так что я смог написать ответ. Сколько? 500 тысяч долларов, только на официальном тотализаторе. А если прибавить другие, то под миллион выйдет. Для большинства охотников это целое состояние. А для тебя? А для меня копейки. Так что слушайся, и оба будем в плюсе. И не рыпайся. Я ничего не ответил. Успокоил взволнованного Дэна, и мы продолжили путь. Следуя координатам, нашли пару умных гранат в салоне ржавого авто, лежали прямо под водительским сиденьем. Не так-то и трудно найти, если искать. Взрывчатку разделили по-братски. Одна мне, одна восьмому. Судя по истерике, которую закатил богатей, он и впрямь очень молод. Об этом говорит и уязвимое эго. И то, что он изменил свой голос, сделав его низким и жестким, как кричание электрогитары. «Ставлю правую руку, что меня купил какой-то золотой мальчик, сын крутого бизнесмена или политика, которому некуда девать бабло, кроме как сливать его в жестких реалити-шоу». Впереди шла активная стрельба, и в темноте мы постоянно видели вспышки выстрелов, но все это было довольно далеко. Основная масса бегунов приближалась к концу тоннеля, а мы отставали. «Через следующий переход возвращайтесь в правый тоннель. Здесь слишком жарко». «Почему ты только сейчас меня купил?» Задал я не дающий покоя вопрос. «Почему не в начале шоу?» «За тебя шли торги. Других перспективных сразу раскупили. Ты бы видел лицо того, кто купил бегуна от 12». Он очень расстроился, что пришлось так с ним поступить. Он сам его убил? Правила запрещают рассказывать о покупке бегунов, а 12-й чуть не рассказал. Многие зрители догадываются, конечно, но все равно нельзя, иначе пожизненный бам. А для многих это прибыльный бизнес, так что знай, на тебя точат зуб не только палачи. Можно было догадаться. Какой ты догадливый. Переход не пропусти. Пошли. Я тронул восьмого за плечо. В другой тоннель. Думаешь, там лучше? Дэн смотрел вперед, и там сейчас шла настоящая война. Стрельба почти не смолкала, взрывы раздавались каждые 20 секунд. И мы были довольно-таки близко для того, чтобы нам тоже досталась порция экшена. Уверен, идем. Сразу за переходом справа куча кирпичей. «Раскидайте ее, там лежит пулемет с рюкзаком на 500 патронов. Возле выхода вас ждут палачи, тот снайпер с ними. Скидывай донаты, купите улучшенную маскировку и подберитесь поближе. И запомни, Рик, ты не должен за этого придурка рядом с тобой. Я не собирался обеспечивать двоих». «Пока что тебе придется», – отписал я в чате, стараясь не ухмыляться. Богатенький сынок наверняка внимательно наблюдает за нами. Лучше не выводить его лишний раз из себя. Не сейчас, по крайней мере. Награда от зрителя. 20 тысяч кредитов. Комментарий на улучшенную маскировку. Шевелите жопами. Ни хрена себе, заорал Дэн. Мне 20 тысяч пришло. 20? Мне тоже, сказал я. «Еще тайник с пулеметом! Пошли! Поможешь кирпичи раскидать! Быстрей! У нас чуть больше 40 минут осталось!» «А ведь время-то и правда поджимает. Пока достанем пулемет, пока разберемся с палачами на выходе, пока проникнем в здание и отыщем финальную точку сохранения. Сука! Ведь можно и не успеть!» «Купи улучшенную маскировку», — сказал я, когда мы вышли из перехода и взялись отбрасывать кирпичи. «На выходе сто пудов засада. Подкрадемся поближе». «Ладно». Дену наверняка жалко было тратить сразу все свалившееся богатство, но спорить он не стал. «Что снаружи, ты знаешь? Не больше твоего. Забор за ним здания где-то внутри сейфпоинт. Придется двигаться в темпе». Откинув пару скрепленных цементом кирпичей, я увидел угол деревянной коробки. Вот наш тайник. Мы ускорились, и уже через минуту я надевал на себя тяжелый, сука, рюкзак с патронами, от которого к пулемету шла гибкая лента. Пулемет был крутой, со своим чипом. Как только я взял его в руки, интерфейс определил пушку, и у меня перед глазами возник не только прицел, но и количество патронов. Прям как в видеоигре. Да, ведь все это гребаное шоу, как будто видеоигра. Только вместо компьютерных персонажей здесь убивают друг друга живые люди. И почти каждый мнит себя главным героем этой игры. То есть тем, которого точно не убьют. Хорошо, что я не такой. Осознаю, что в любой момент могу подохнуть и очень стремлюсь этого избежать. Активирую маскировку и вперед. — сказал я. — Сейчас будем мочить палачей. Улучшенная маскировка обещала не только убрать нас с радаров, но и воздействовать на интерфейсы других игроков и охотников, частично стирая нас из поля видимости. Частично — это не полностью, как было у ниндзя. Когда я взглянул на Дэна, то увидел прозрачную фигуру. В темноте до сходу не увидишь, но заметить все-таки можно. Палачи тоже использовали маскировку, обычную, стирающую только с радаров. Поэтому, когда мы приблизились к выходу из подземелья, свет, блаженный свет в конце тоннеля, то я увидел их, прячущихся за укрытиями и готовых встретить меня. Что ж, ублюдки, вот и я. Мы с Дэном зашли им в тыл. Парочка палачей обратила внимание на наши тихие шаги, но разглядеть не смогла. А потом стало поздно. Я занял удобную позицию, раскрыл сошки пулемета и упер их в асфальт, а потом заорал «Ебаш!» и открыл огонь. Грохот пулемета разорвал тишину тоннеля в мелкие клочки. Я вел прицельный огонь короткими очередями, в чем очень помогала метка в интерфейсе. Дэн шмалял из винтовки, а когда патроны в магазине закончились, не стал перезаряжаться, выхватил скорпион и начал поливать ошелевших охотников непрерывным потоком свинца. Когда ПП заглох, он бросил гранату, и следом все затихло. Только эхо от взрыва катилось по тоннелю следом за отголосками предсмертных воплей. Так странно, охотники уже подохли, но их крики еще звучат. «Сюр какой-то!» Вы убили пятерых охотников ранга С. Рейтинг плюс 5. Текущий рейтинг – С29. Награда от зрителя – 600 кредитов. Комментарий – У, как жестко. Бедняги не ожидали. Награда от зрителя – 30 кредитов. Комментарий – читер купленный. Донатов пришло совсем мало по сравнению с тем, что было раньше. Кроме этих, было еще только несколько на мелкие суммы. Вот вам и еще один минус того, что у меня появился хозяин. Зрители и впрямь понимают, что к чему. Решили, что раз уж меня купили, то какого хрена донатить? Пусть теперь покупатель меня обеспечивает. Сука, потеря зрительской любви — серьезная проблема. Ведь без нее мои шансы выжить серьезно уменьшаются, даже с учетом покровителя. До конца этапа осталось 30 минут. Я скосил глаза, чтобы увидеть, сколько патронов осталось. Хорошо, больше трех сотен. Хватит, чтобы добраться до финиша. Должно хватить, по крайней мере. Ноги в руки, восьмой, крикнул я, пора на финиш. Надо действовать, пока маскировка работает.